Глава 13. Первым делом моим подопечным предстояло ликвидировать стражу из трех крокодила Морд, сидящих на пляже. Но не так сложна задача их ликвидировать, как ликвидировать по тихому, так, чтобы они шум не подняли. Для этого я привлек магов, способных творить с водой всякие штуки. Они подняли из воды пару фигур, которые начали как бы купаться как бы плескаться и даже призывно похохатывать переливчатыми журчащими голосами. В общем, сотворили аналог русалок, целиком состоящих из воды. Скучающие кроки, понятное дело, тут же стряхнули с себя предрассветную дрему. Стражи заинтересовались, кто это там так весело резвится в темноте, и, разумеется, очень быстро пришли к выводу, что это крокодилицы с соседнего острова подают тонкие намеки. Кроки-охранники заспорили, кто из них первым полезет в воду, знакомится с соседками-староверками. И, как это обычно бывает, спор этот ни к чему не привел. В воду полезли все трое, чем сильно облегчили нашу задачу. Маги отогнали свои творения подальше от берега, заманив кроков на глубину, где клиентов уже поджидали здоровяки-дайверы из бывших хищников. Ну, основы загонной охоты мои парни давно освоили на пятерку. Толпой утянули кроков ко дну и тихо придавили. Только всплывшие пузыри могли бы выдать бесславную кончину стражников, но кто же их увидит в ночи? Тела завалили камнями, чтобы не всплыли, и приступили ко второму этапу операции. Будубай вывел свой отряд на берег, чутка обождал, чтобы вода стекла с их тел, и двинулся к храму. Это, конечно, не храм тысячи богов, даже близко. Это все ж таки очень примитивное строение. Ну и поклоняются тут только одному богу, а не тысячи. За второй этап операции я изрядно переживал. В храме, помимо главного жреца, постоянно толкутся младшие жрецы и еще какая-то подсобная челядь. Я думал, что и ночуют они тут, всей кодлой. Но, видимо, сегодня нам проперло. В храме только сам глав жрец и женщина. Нет, девушка, пожалуй. Девушка привязана к жертвенному камню. Она тихо подвывает от страха, глядя, как жрец точит свой бронзовый топор. К гадалке не ходи, девушку приговорили к пожертвованию, и жить ей осталось считанные часы. Наверное, можно было обойтись и без призыва шаманского водяного голема. С одним старпером справились бы, но раз уж его подняли из воды и прикомлали к храму, то зачем рисковать? Водяной голем ворвался в помещение, творя мокроту и разнося запах морской воды. Старик-жрец проявил прыть, метнул в него топор, но чтобы успокоить шаманского водяного бойца, этого недостаточно. Тогда жрец попытался поднять тревогу. Голос у него оказался на удивление высокий. Если за пределами храма его и услышал кто-то, то, скорее всего, принял за вопль приговоренный к пожертвованию. На этом сопротивление служителя культа исчерпалось. Голем треснул жреца по голове, размозжив череп с одного удара. После чего Будубай от греха и во избежание шумного погрома Развоплотил бойца, который тут же растекся в огромную лужу. «А теперь бери топор», — говорю Будубаю, — «и руби идолу одну голову». Котик подобрал брошенный жрецом топор и покачал в руке, приноравливаясь. Затем опасливо двинулся к деревянному истукану. «Не бойся, не укусит», — ободряю подопечного. «Не эту голову руби, другую». Да, которая немного в сторону. Будубай начал неумело тюкать топориком по деревянной шее. Навык нулевой. Топор он впервые в руки взял, но кое-как справился. Фактически на то, чтобы срубить истукану голову, ушло времени, как на всю остальную операцию. Срубленная деревянная башка упала и покатилась, приведя привязанную девушку в ужас. Подобное попрание святыни для нее, походу, страшнее собственной смерти. А я только теперь сообразил, что деваху просто оставить привязанной мы не можем, как, впрочем, и развязанной тоже. Черт, надо решать, что с девкой делать. Свидетеля оставлять нам нельзя. Бабу Буду, рассудительно заявил Будубай. С собой ее хочешь забрать? Она ж крокодилица в прямом и переносном смысле. А хотя забирай. Всяко лучше, чем ее убивать. Будубай подошел с топором к девушке, решившей, что вот теперь пришел ее конец. Она набрала воздух в легкие, собираясь закричать, но котик приложил палец к губам. Девушка задавила рвущийся из нее крик и часто закивала, выражая готовность подчиняться. Он разрубил веревки, освободив юную крокодилицу. Будубай, ты бы тюкнул ее обушком на всякий случай, чисто для временной потери сознания. А то кто ее знает? Я попытался подстраховаться, но котик меня просто не понял. Как бы то ни было, обошлось. Девку вывели из храма, и до самого пляжа она ни разу не пикнула. А затем так же тихо уплыла вместе с диверсионным отрядом на остров котиков. Ну что сказать, девка не дура. Понимает, что если попробует заорать, ее тут же прибьют. А может и чувство благодарности испытывает. Как-никак парни спасли ее от страшной смерти под топором жреца. Операция прошла как по маслу. Видимо, сегодня удачу мне сыпали щедрой совковой лопатой. В то же время мы продумали тщательно и подготовились неплохо. Удача любит хорошо подготовленных. К хорошо подготовленным удача ластится, как домашняя кошка. А когда рассветное солнце ярко осветило крокодиловые острова, начался пир для глаз моих. Барби и Лула тоже не могли отказать себе в удовольствии. Жаль, в этом мире мы проявлены только бесплотными духами. Я бы не пожалел десяти тысяч кворков на ведерко попкорна. Нововерческая широкая общественность была разбужена за унывным воем младших жрецов, пришедших по утру к храму исполнять свой жреческий труд. Глав жрец с разбитой головой и болванка, еще недавно бывшая второй головой идола, недвусмысленно указывали, что акт вандализма был совершен не из кулиганских побуждений, а имел отчетливый религиозный характер. Особенно неприятно прихожанам было смотреть на истукана, ставшего одноголовым. Он теперь ничем не отличался от староверческого исходного оригинала версии 1.0. Толпа пришла в ярость. Ни у кого не возникло и тени сомнения, что все это проделали мстительные архаичные приверженцы старого культа. Переплыв на соседний остров, народная стихия повалила к храму, попутно убивая на пути всех подвернувшихся под горячую руку. Нововеры разорили ненавистное оппортунистское капище, убив не только главного жреца, но и всех младших служителей культа, включая подавальщиков и подносильщиков. Восстановив справедливость, толпа посчитала себя развалинами храма удовлетворенной и вернулась на свой остров. Вот только ничего еще не закончилось. Маятник гражданской войны еще только начал раскачиваться. Староверы собрали все взрослое население и напали на нововеров уже без дураков с намерением покарать всех носителей богомерзкого двухголового культа. Битва длилась до темноты. Я совершенно не ожидал, что дойдет до такого кровопролития и даже перестал понимать, кто кого и за что убивает. Все ж таки кроки, хоть и расселились на двух островах, остаются друг с другом родней, повязанной кровными узами. Я понял, что нет ничего страшнее и беспощаднее гражданской войны. Но что сделано, то сделано. Староверы победили, понеся жестокие потери. Новый храм сравнялись с землей, а идола сожгли. М-да... Я так понимаю, повторно этот остров они начнут заселять не скоро. Котики получили 5, а может быть и все 10 лет спокойного развития. Будубай в одночасье стал героем и объектом всеобщей зависти. Он не только провел блестящую диверсионную операцию, но еще и добыл себе из-за моря молодую жену, не похожую на привычных баб. «Ну что, Будубай?» Я отечески поздравил новоиспеченного шамана племени. Теперь все в твоих руках. Учитесь ковать металл, копать картошку и сеять рожь. ош Переспросил Будубай. Да-да, рожь. Матушка-рожь всех дураков кормит сплошь. Это тебе не пшеница. Агрономом быть не обязательно. Я сообщил Лули и Барби, что миссию мы выполнили. Сутки котики без нас продержатся. Но Барби захотела задержаться. «Марк, вы с Лулой меня не ждите», — сказала кукольная богиня. «Останусь еще немного. Помогу освоить ковку». «А как потом из храма будешь добираться?» «Такси возьму. Вообще не проблема». Мы с Лулой вынурнули из мира смертных и вернулись в кабину, где нас дожидалась креасента. «Вас не было всего минуту», — сказала она. «Успели пообщаться с пастой? «В том мире время течет намного медленнее. На самом деле мы провели с подопечными целые сутки». «Ого!» — поразилась Крео. «То есть, по вашему субъективному ощущению, вы видели меня сутки назад?» «Выходит так. Гор, летим к метро «Вулканическое».» Прибыв на место, привычным маршрутом спустились в опустевшие тоннели. После того, как СБЗ задержала местных экстремистов, здесь вообще никто не живет. «Крео, хочешь проведать свое старое жилище?» «Нет, Марк, там пусто и грустно. Пойдем сразу к Бесенку». Бесенок Креосенти обрадовался. «Пока я готовил для него отработку...» Распросил ее про жизнь на поверхности и очень сокрушался, что не сможет попробовать ее мороженое. ⁇ «Но ведь это просто замороженное молоко с сахаром ⁇ попытался успокоить себя без. ⁇ Да, это просто молоко с сахаром ⁇ Крео не стала возражать. ⁇ Завид Вуликова, время не ждет ⁇ Когда демон появился, я выкупил у него бочку черной маны. Сделка прошла, как обычно. Я собрался уходить, но Двуликий меня задержал. Такое дело, Фрейрок. Приходили ко мне два штымпа из зверобогов. Что хотели? Известно, что. Хотели покупать у меня черную ману. Цену давали хорошую. Вот как? Да... Ты на своих не греши, фрайрок. Я так думаю, СБЗшники им наводку дали. Они ж тут крутились, беса видели. Ну да, два плюс два сложить несложно. Я регулярно выкидываю на рынок черную ману. Легко догадаться, где я ее беру. И что ты им ответил? Сказал им, чтобы побрились вафельным полотенцем. Усмехнулся Двуликий. Я с администрацией не сотрудничаю. Мне такое впадлу. Значит, продолжаем работать в прежнем режиме? Уточняю сухо. Хорошо сказано, Фрейрок, В прежнем режиме. Одобрил двуликий. А режим у нас строгий. Ты с самим князем в приятелях. Криосенту я тоже знаю. А этих я не знаю и знать не хочу. Понял меня, фраерок? А как же? Понял, конечно. Лично мне такая принципиальность Димона на руку. Я только рад, что останусь чуть не эксклюзивным поставщиком Черной Маны в городе богов. Раз пошел такой разговор, двуликий, если вместо меня на сделку иногда будет приходить Криосента, не станешь возражать? Крео я знаю. Крео я уважаю. Рад, что с ней вместе работаешь. Возражать не стану. — резюмировал демон. — Если я в следующий раз тебе сразу две бочки подгоню, возьмешь? — Возьму, сколько будет, — заверяю демона. — Тогда, как обычно, фрейрок, денька через три подваливай. Забив стрелку с принципиальным демоном, отправились обратно. Уж не знаю, насколько он на самом деле принципиальный. Может, все дело в наличии карточки черт-карда, без которой никакие хитрые зверобоги не смогут купить его ману ни за какие деньги. Криосента едва дотерпела, когда мы доберемся до бара. Ей хотелось попробовать добавку из черной маны в пломбире. Мы с Лулой тоже заразились ее энтузиазмом. Перелив ману в бочку, остались наблюдать за готовкой. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут Крео выставила перед нами вазочки с мороженым, политым густым черным сиропом. Ум! восхитилась Лула. «Похоже, как будто сироп с ликером. С пломбиром сочетается идеально. Или даже сладкий сироп с коньячком. Я выдал свою версию после пробы продукта». «Что это вы тут без меня дегустируете?» У стойки появился вездесущий бар. Мороженое с добавлением черной маны. Даю пояснение. С добавлением продукта из черной маны. Поправила Крео и выставила перед баром еще одну порцию. Пробуй. Восхитительно, поделился бар, попробовав. Бьюсь об заклад, такого мороженого в городе богов больше нигде не подадут. «Почем будем отпускать?» – спросила Крео. «Сто ворков за порцию». Не сомневаясь ни секунды, ответил зам по маркетингу, пиару и работе с персоналом. «А вообще, Марк, нам давно пора выходить на новый уровень». «В каком смысле?» «Мы переросли простой бар. Пора открывать ресторан». «Ресторан – это круто, конечно, но закрывать бар не хотелось бы». Наш бар – визитная карточка нашей стоянки. Не все людобоги могут позволить себе ресторан, а в бар ходят все. Так я и не предлагаю закрывать бар. Первый этаж останется под баром, – пояснил бар. Закрыть бар с нашей стороны было бы преступлением. То есть надстраивать еще один этаж, – уточняю с улыбкой. Лучше два этажа, минимум. «Двухэтажный ресторан? Нафига?» «Марк, ты не понял. Один этаж под ресторан и один этаж под апартаменты. Башня Марка станет статусным местом. Будем сдавать толстосумам пятизвездочные номера». «Вон ты как размахнулся!» «А чего мелочиться?» Бар развел руками, как бы не понимая, что вообще обсуждать. Ладно, давай смету, будем думать. Вот и ладно. Обрадовался бар, скажу беку, чтобы начинал считать. Погоди, как обстоит с добровольцами? Есть желающие. Объявление сделали только сегодня. Пока откликнулись не очень много богов. Сколько? Полтора десятка. Не факт, что все они в итоге захотят отправиться в инфракрасные пустоши. Ну да, маловато пока. «Марк, надо подождать немного», — сказал Бар. «Я попросил профсоюзных активистов сделать объявление на всех остальных стоянках. Надеюсь, добровольцев прибавится». «Понял. Ну что ж, будем надеяться». Бар ушел искать Бека. Криосента ушла в работу, к ней привалили желающие попробовать мороженое с черной маной. Мы с Лулой, чтобы не мешаться возле стойки, нашли свободный столик, чтобы спокойно доесть свои порции. «Марк, я переживаю за орков», — призналась Лула. «Они отбивают волны хаоса, а никому дела нет». «Я тоже переживаю. Есть у меня еще одна мысль». Где набрать добровольцев? Где? Хочу еще раз слетать к Восперам. Если они помогут отбить хаос в пустошах, им это зачтется. Слонца начнет относиться к ним более благосклонно. Это мысль. Лула кивнула согласно. Я с тобой. Пока летели на горе в Варлем, район Восперов, Лула списалась с копли по каплям. Марк, Покаполь пообещал лично ходатайствовать перед Слонцем, если восперы помогут отбить хаос, сообщила она. Мановару солнце тоже не доверяет, так что шансы высокие. Отлично, осталось убедить Восперов. Гор приземлился на том же пустыре перед помпезным, обветшалым зданием. Гор, я надеюсь, тебя не украдут опять, а кидевицу. Сделал дракону внушение перед тем, как покинуть кабину. «Может, хватит поминать прошлое?» Обиделся дракон. «Извини, не удержался. Мы с Лулой зашли в здание. Древнего архивариуса нашли по характерному шмыганью вечно простуженного носа, гулка раздающемуся в пустом коридоре, а затем попросили позвать Дракла». Дракол пришел буквально через несколько минут. Есть хорошие новости? Сходу спросил Дракол за место здрасти. Новости есть. А насколько они хорошие, сами решайте. Я рассказал Драклу про проблемы в инфракрасных пустошах. А от меня вы что хотите? Спросил Дракол грубо. Если Восперы помогут отбить хаос, Покапль лично обещал за вас ходатайствовать. э нет, Дракл пошел в отказ. Зверобоги спят и видят, чтобы загнать нас в пустоши, а еще лучше к чертям на куличке. В идеале вообще от нас избавиться, чтобы забрать себе наш квартал. Ты выдумал прямо какую-то теорию заговора, пытаясь приземлить Архивоспера. Это ж чушь. Я обозначил тебе условия, жестко напомнил Дракол, Только на рублевку. Охранять, патрулировать, даже отбивать хаос. Мы все будем делать в каком угодном месте, но на рублевке. Либо рублевка, либо ты не получаешь субстанцию полужизни. Мое время попусту больше не отнимай. Я хорошо вам заплачу, выкладываю последний козырь. Вы же воины, черт возьми. А скатились в какую-то гопоту. Это ваш шанс вернуть себе статус защитников Олимпа. Это же очевидно. Я все сказал, упрямо сообщил Дракол и вышел из комнаты.